Веселенькими разноцветными подтяжками. Ветер насвистывает знакомую мелодию из венской передки. О какой-то чепухе болтают воробьи. 8. В Казани раскрыли контрреволюционный офицерский заговор. Начались обыски и аресты. Замешанные офицеры бежали в райскую пустынь. Казанская ЦК направила туда следственную комиссию под охраной четырех красногвардейцев.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 Я думаю о булочке, на которой еще теснятся книжные ловчонки. Когда-то ее называли Моховой. Она тянулась по тихому, безлюдному берегу болотистой речки Неглинной. Не встречая помехи, на мягкой илистой земле бессуразно пышно рос мох. Вышла Ольга. Теперь можем кутить. Она покупает у действительного статского советника и риски. Рыжее солнце, вихрястое, веселой собачонкой, путается в ногах. 11. Мой старший брат Сергей, большевик. Он живет в метрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Ездит в шестиместном автомобиле на сдувшихся точно от водянки, шинах и обедает двумя картофельными, поджаренными на воображении повара. У Сергея веселые синие глаза и поребячьи оттопыренные уши. Того гляди он по птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит. Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи. Вырезанную здоровую ткань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 Дня сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни больше, ни меньше, как объявить войну Германии. Глупо, а расстреливать надо. Садик, скамейки, тоненькие деревцы и редкие человеческие фигурки внизу завалены осенними сумерками, будто несколько часов кряду падал теплый серый снег. Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими тверезами, равнодушными, прохладными как зеленоватая сентябрьская подернутая ржавчиной вода. Мне непереносимо хочется взбесить его, разозлить, вывести из себя. Эсеры, муравьев, немцы, война, революция – все это чепуха. Сергей таращит пушистые ресницы. А что же не чепуха? Моя любовь. Внизу на театральные редкие фонари раскуривают свои папироски. Предположим,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 Из Рязани отправлено в Москву 48 вагонов-жмыхов. Второе. Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной. 13. Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку. Я плутаю в догадках. Что случилось? Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущ... сгущающийся мрак, робко предлагаю. Хотите?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 Нежно влюблены? Возвышенно влюблены? В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу? Слышу. Двигайтесь же. Я передвигаю себя, как тяжелый Беккеровский рояль. Ищите в уголке на верхней полке. Я обжигаю пальцы а холодное стекло кружки.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 Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом, пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу. 15. Казань взята чехословаками. Англичане обстреливают Архангельск. В Петербурге холера. 16. Мне больше не нужно спрашивать себя, люблю ли я Ольгу. Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клистерный наконечник, а завтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери, ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертна. 17. На будущей неделе по купону номер два рабочей продовольственной карточки начинают выдавать сухую воблу – полфунта на человека. 18. Сегодня ночью я плакал от любви. 19. В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что необходимо уничтожить класс буржуазии. Пролетариат должен обезредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше. 20. Ольга, я прошу вашей руки. Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала,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 Тебе даже вонь, которую спускаешь ты собственной персоной, не кажется мерзостью, а скорее приятно щекочет обоняние. 24. Центральный исполнительный комитет принял постановление Советскую Республику превратить в военный лагерь. 25. По скрипучей дощатой эстраде расхаживает тонконогий оратор.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 Я слышу, как бьется ее сердце от восторга. 26. Совет народных комиссаров решил поставить памятники. Спартаку, Гракхам, Бруту, Бабифу, Марксу, Энгельсу, Бебелю, Лассалю, Жоресу, Лафаргу, Вальяну, Марату, Робеспьеру, Дантуну, Грибальди, Толстому, Достоевскому, Лермонтову, Пушкину, Гоголю, Радищеву, Белинскому, Огареву, Чернышевскому, Михайловскому, добролюбому, Писареву, Глебу Успенскому, Салтыкову, Щедрину, Некрасову. 27. Граждане четвертой категории получают одну десятую фунта хлеба в день и один фунт картошки в неделю. 28. Ольга смотрит мутное стекло. В самом деле, Владимир, с некоторого времени я резко и остро начинаю чувствовать аромат революции.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 Ольга решает. Завтра пойдем к вашему брату. Я хочу работать с советской властью. 29. Рев воен Саметов. Разрабатывается план подготовки боевых кадров из подростков от 15 до 17 лет. 30. Мы подходим к номеру Сергея. Дверь распахивается. Седоусый, прямо плечий, старик с усталыми глазами застегивает шинель.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 Марфуша спрыгивает с подоконника и выходит из комнаты, будто для того, чтобы вылить воду из чана. Ольга говорит, «Вы бездарны, если никогда к ней не приставали». 32. Ольга формирует агитационные поезда. Юноша с оттопыренными губами и ушами величественно протягивает мне руку и отрекомендовывает себя. Товарищ Мамашев. Это ее личный секретарь. 33. Ветер крутит. Дома, фонари, улицы, грязные серые солдатские одеяла на небе, ледяную мелкосыпчатую крупу, отбивающую сумасшедшую чечетку на панелях, бесконечную очередь у железнодорожного виадука, получающих разрешение на выезд из столицы,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 Сдергивает гордо бровь. Замечательно относится. Делает шикарный, шикарный жест. Аккурат сегодня четыре мандата подписал. Тринадцать резолюций под диктовку. Одиннадцать отношений. Хватает Ольгу под руку. Ходатайство с Совнарком аккурат на вашей обеденные карточки. В совет на три пары теплых панталон для профессора Переверзева. В Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства На железную печку для вашей Ольги Константиновны квартиры. Записочку к председателю Московского совета. Записочку! Тху. И выплевывает из рта горсть льда. Ветер несет нас, как три обрывка газеты. 34. В деревнях нет швейных катушек. Центр Текстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии, Пут хлеба за катушку ниток. 35. Отдел металла ВСНХ закрывает, ввиду недостатка топлива, ряд крупнейших заводов. Коломенский, Сормовский и другие. 36. Окна занавешены сумерками, жалкими, измятыми и вылинилыми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 А из голубоватого стекла в кружевной позолоченной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках. Я говорю, тебе надо почаще смотреться в самовар. 37. Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик. 38. Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла...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 У Бигановским квилквес фреусорм. Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев из портфеля. Девушка в белом переднике стоит на столик тарелки. У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение. потедж а лапуасан». Суп по-крестьянски. Французское. Смешалище и жидкость смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышления. Ольга вытирает платочком тусклую ложку. Французского кружево коричневеет. Кухонное оконце, как лошадь на морозе, выдыхает туманы. Я завидую за всегда маленьких веселых римских попино, овидию, гарацию и цицерону. В кабачке белого барашка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 только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребена могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находятся в городе, который был залит кровью, трепетал у лихорадки сражений и выл от голода. Ольга пытается сделать несколько глотков супа. Владимир, вы захватили из дома соль? Я вынимаю из кармана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 Он раскланивается, прижимает руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего при стяжке. Обратите Олька Константиновна внимание. Аккурат. Евтихий Владимирович Туберозов. Европейское имя. Шесть аншлагов Гранд Опера. Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу. Аккурат вчера вывез по ордеру из особняка графини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 Петр Аристархович вытаскивает из-за пазухи фунтовую коробку Монпасье. Товарищ Мамашев впивается в жестянку истребиным взглядом. Он почти не дышит. В коробке из-под Монпасье оказывается сливочное масло. Мамашев торжествует. 42. Возвращаемся бульварами. Деревья шелестят злыми каркающими птицами. Вороны висят на сучьях, словно черные листья. Не помню уж, в какой летописи читал, что перед одним из страшнейших московских пожаров, когда огонь палился рекою, камни распадались, железо рдело, как горнили, медь текла, и дерева обращались в уголь, и траву в золу. Тоже разительно каркали вороны над посадом, Кремлем, заречьями и загородием. 43.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 Преступление свое она оправдала пословицей, гласящей, что в корчме, вишь, и в бане уси ровные дворяне. У Марфуши довольно своеобразное представление о первой в мире социалистической республике. Купеческий голубой дом накалил до красна железную печку. В открытую форточку вплывает унылый бой кремлевских часов. Немилосердно дымят трубы. Двенадцать часов, а Ольги все еще нет. В печке трещит сухое дерево, будто крепкозудая девка щелкает каленые орехи. Когда доиграли невидимые кремлевские маятники, я подумал о том, что хорошо бы переведать в жизни столько же, сколько переведал наш детинец с его тяжелыми башнями, толстыми стенами, двурогими зубцами, с памятью следов о ржавых крючев,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 «Можно мне вас попросить об одном пустяке?» «Конечно». Она ловко подобрала уголек. «Примите, пожалуйста, ванну». Ольга улыбнулась. «Конечно». Пятая спичка у меня зажглась. Все так же падал за окном снег, и печка щелкала деревянные орехи. 46. О московском пожаре 1445 года летописец писал. «Выгорел весь город» так что ни единому древеси остатися, но церкви каменная расподошася и стены градные расподошася. 47. Ночь. Хрустит снег. Из-за выщербленной квадратной трубы вылезает золотое ухо казацкого солнышка. Каждый шаг приближает меня к страшному. Каждую легчайшую пушинку времени надо бы ловить, прижимать к сердцу и нести с дрожью и бережью,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 В первую минуту меня поражает женское небрежение страхом и осторожностью. Во вторую я прихожу к другому, более логическому выводу. Супруг Маргариты Павловны, бывший ротмистр Сумского гусарского полка, уже расстрелян. По всей вероятности, в начале этой недели, так как еще в субботу на прошлой очаровательная Маргариты Павловны приняли передачу.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 Не бросит ли в самом деле веселенький царский гривенник в воздух? Благо завалялся в кармане от ковчеговых времен. Я не поклонник монархии. Решка за бессмертие. Случаю представляется случай покаверзничать. Гривенник блеснул в воздухе, как капелька упавшая с луны. Орел, черт побери противоположную сторону рассек переулочек, стиснутый домами и завернутый в ночь, как узкая, стройная женщина в котиковую до пят шубу. В переулочке проживала какая-то дебелая вдова. Я называл ее Моя крошка. Во вдове было чистого веса 5 пудов 30 фунтов. А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге.